Четырнадцатое. Мирные инициативы. В целом, информация, собранная комиссиями, не только выявила в полной мере масштабы насилия, совершенного Китаем над Тибетом, но также и то, что уровень жизни тибетцев продолжает оставаться нищенским. И хотя по сравнению со страданиями предыдущих двадцати лет ситуация, несомненно, улучшилась, Было очевидно, что китайские власти все еще считают тибетцев отсталым, невежественным, жестоким и варварским народом, как они выражаются. В 1981 году, после инсульта и непродолжительной болезни, умерла моя мать. Всю свою долгую жизнь мать была ровесницей века. Она отличалась крепким здоровьем. так что впервые оказалась прикованной к постели. Впервые она была вынуждена пользоваться услугами других. Раньше мать всегда обслуживала себя сама. Например, хотя она любила вставать рано, но никогда не заставляла делать это слуг и всегда приготавливала себе утром чай сама, хотя ей было трудно это делать из-за поврежденного запястья. В последние месяцы ее жизни Тензин Чойгел, который в то время жил вместе с ней, Спросил совершенно бесхитростно, кто из детей у нее самый любимый. Я думаю, он надеялся услышать свое имя. Но нет, она ответила, что это Лапсан Самтен. Я рассказываю эту историю не только потому, что когда младший брат передавал ее мне. Я тоже на мгновение подумал, может быть, это я. Но еще потому, что так получилось. Лапсан Самтен был единственным из детей, присутствовавших при ее кончине. Сам я виделся с ней незадолго до этого. Прогуливаясь, я спустился тогда к ее дому, но в момент смерти я находился в Бадгайе. Как только я получил это известие, сразу стал читать молитву о том, чтобы она получила хорошее перерождение, и ко мне присоединились все присутствующие тибетцы. Я был очень тронут такой глубиной чувств, проявленный всеми сторонними, этому событию людьми. Правительство послало мне письмо с соболезнованиями. Оно было адресовано Лингурин-Поче, которому полагалось сообщить мне эту новость. Но по какой-то причине письмо попало непосредственно ко мне. Произошел курьез. Прочитав письмо, я передал его Лингурин-Поче. Когда он прочел его в свою очередь, то подошел ко мне в замешательстве и, почесывая голову, сказал... Я вижу, что должен был сам передать это письмо вам, а не наоборот. Что же мне теперь делать? Это был единственный раз, когда я видел Ринга Ринпоче, в растерянности. Конечно, меня очень опечалила смерть матери. С годами я видел ее все реже, так как у меня было все больше работы и обязанностей, но все же мы оставались духовно близки, поэтому я испытал чувство большой утраты, как это бывает со мной всегда. когда умирает какой-нибудь старый член моего окружения. Конечно же, со временем старое поколение постепенно уходит. Так и должно быть. Меня окружает все больше людей, которые моложе меня. Действительно, средний возраст моей администрации ниже 35 лет. Я считаю, что это хорошо. По многим причинам. Сложная обстановка в современном Тибете требует современного мышления. Кроме того, людям... Выросшим в Старом Тибете, трудно понять, что происходит там. Лучше, чтобы те, кто обращается к этим проблемам, не несли бы бремени своей памяти. К тому же, именно ради наших детей ведется борьба за возвращение законной независимости Тибету. И именно они должны продолжать эту борьбу, если еще хотят этого. Менее чем через год умер Лапсан Самтен. и с его смертью Тибет потерял одного из своих величайших защитников. Ему было только 54 года. Несмотря на мою глубокую печаль, я каким-то образом оказался не очень удивлен его смертью. На него произвело чрезвычайно глубокое впечатление то, что он обнаружил в качестве члена комиссии. Лапсан не мог понять, как китайцы способны столь безразлично относиться к Тибету, Перед лицом столь очевидных страданий и бед. Раньше он всегда любил пошутить и посмеяться. Он имел очень развитое и глубоко простонародное чувство юмора, а после поездки в Тибет впал в долгий период депрессии. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что он умер из-за разбитого сердца. После моих посещений Америки в 1979. В 1981 и в 1984 годах многие люди в этой стране выразили желание чем-нибудь помочь Тибету. В результате в июле 1985 года 91 член Конгресса США подписали письмо лися няню бывшему тогда президентом Народного собрания в Пекине, в котором выражалась поддержка прямых переговоров между китайским правительством и моими представителями. В этом письме настаивалось, чтобы китайцы дали согласие удовлетворить все разумные и законные требования его святейшества, Далай-ламы и его народа. Впервые Тибет получил официальную политическую поддержку. Этот факт я посчитал обнадеживающим признаком того, что справедливость нашего дела в конце концов начинает признаваться в международном плане. Дальнейшим доказательством Этого было нарастание интереса среди людей других стран, которые стали предпринимать подобные же шаги. Затем, в начале 1987 года, я получил приглашение обратиться в совещание по правам человека Конгресса США в Вашингтоне. Я с благодарностью принял его. Дата визита была назначена на осень. Тем временем некоторые мои старые друзья предложили воспользоваться этой возможностью и выдвинуть конкретные меры по решению тибетского вопроса, с которым мы могли бы солидаризироваться поборники справедливости всего мира. Это показалось мне хорошим советом, и я стал формулировать некоторые мысли, накопившиеся за последние несколько лет. По прибытии в Америку я передал свое обращение на капиталистский холм 21 сентября 1987 года. Те предложения, которые я высказал в нем, с тех пор стали называться мирным планом из пяти пунктов. Он состоит из следующих пунктов. Первый. Превращение всего Тибета в зону мира. Второй. Отказ Китая от политики перемещения населения, угрожающей самому существованию тибетцев как нации. Третий. Уважение основных прав человека и демократических свобод для тибетского народа. Четвертый. Восстановление и охрана естественной окружающей среды и отказ Китая от использования Тибета для производства ядерного оружия и в качестве свалки ядерных отходов. Пятый. проведение открытых переговоров о будущем статусе Тибета и о связях между тибетским и китайским народами. Мне хотелось бы объяснить в общих чертах мирный план из пяти пунктов. Первый его компонент – мое предложение о том, чтобы весь Тибет, включая восточные провинции Кхам и Амдо, был превращен в зону Ахимсы, Это индийский термин, обозначающий состояние мира и ненасилие, находится в полном соответствии с миролюбивым духом Тибета, как буддийской страны. Он также согласуется с подобным же движением в Непале за провозглашение этой страны зоной мира, которая уже получила поддержку Китая. Если бы данное предложение осуществилось, это позволило бы Тибету вновь принять на себя свою историческую роль нейтрального буферного государства, разделяющего великие державы этого континента. Второй компонент моего мирного плана из пяти пунктов затрагивает то, что относится к величайшей угрозе самому будущему существованию тибетцев как отдельной нации. а именно к массовому притоку китайского населения в Тибет. В середине 80-х годов стало ясно, что правительство в Пекине проводит планомерную политику китаизации, то, что некоторые называли окончательным решением вопроса в тихомолку. Это осуществлялось путем уменьшения доли коренного тибетского населения до уровня незначительного и бесправного меньшинства в собственной стране. Такая политика должна быть прекращена. Третий компонент моих предложений относится к правам человека в Тибете. Эти права должны уважаться. Тибетский народ должен снова получить свободу, развиваться в культурном, интеллектуальном, экономическом и духовном плане и иметь возможность пользоваться основными демократическими свободами. Мое четвертое предложение – призывает сделать серьезные усилия для восстановления природной среды Тибета. Тибет не должен использоваться для производства ядерного вооружения и хранения ядерных отходов. Тибетцы глубоко уважают всякую форму жизни. Это врожденное чувство усиливается нашей буддийской верой, которая запрещает нанесение вреда всем живым существам, будь то человек или животное. До китайского вторжения Тибет был чистым, прекрасным, нетронутым естественным заповедником с уникальными природными условиями. В своем призыве к проведению переговоров о будущем статусе Тибета я выразил желание подойти к этому вопросу в обстановке откровенности и доверия с перспективой найти такое решение, которые удовлетворяло бы долговременным интересам каждого — тибетцев, китайцев и, в конечном счете, всех людей на земле. Причем мной двигало побуждение внести вклад в установление всеобщего мира на земле при помощи мира в регионе. Все, что я высказывал, не имело целью просто критиковать китайцев. Напротив, я хотел бы помочь китайцам, чем только могу. Я надеялся, что мои предложения будут для них полезны. Но, к сожалению, они предпочли увидеть в этих предложениях только призыв к сепаратизму, хотя, что касается будущего Тибета, я нигде не говорил о суверенитете, и Пекин тут же принялся осуждать мою речь в самых сильных выражениях. Это не слишком меня удивило. Не чересчур был я удивлен и реакцией народа Тибета, хотя и не ожидал ее. Через несколько дней после того, как я произнес речь в Вашингтоне, стали поступать сообщения об огромных демонстрациях в Лхасе.